Глава 15 Четные попытки Злату разбудил страшный грохот. Девушка в страхе вскочила. Великан двигал гигантский валун, чтобы выпустить кос на выпас. С улицы потянула свежестью. Сквозь образовавшуюся щель в пещеру проник сумерешный свет нарождающегося утра.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 Увидев, что кормушка пуста, хрюшки возмущенно завизжали. Из пещеры вышла великанша с чаном месива из-за трубей. Она вывалила варево в лохань, и свиньи, отпихивая друг друга, с жадным чавканьем принялись за еду. «А где же человечица?» – спросила великанша. «На пастбище! Где же ей еще быть?» – пожал плечами «Сверни шею».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 «Сверни шею», — задумчиво почесал затылок. «И впрямь, куда ей докос?» «Те пушистые, шкуры у них мягкие, а у человечицы не шкура, а одно уродство». Загоготал он, схватил девушку и, подтащив к свиньям, опустил на землю возле чана. «Ну, теперь можно спать до самого вечера». Потянувшись и сладко зевнув, сказал людоед. Злата ушам своим не верила. Неужели ее оставят на вольном пастбище на целый день? Свобода была так близка, что девушка невольно рассмеялась. Умывшись утренней росой, она с легким сердцем побежала по лугу. Трава здесь росла, на редкость густая и высокая. Она была девушке чуть ли не по пояс. Юбка скоро намокла, Но злато не замечало холода. Стоило великанам удалиться в пещеру, как она помчала с краю луга. Прощайте, господа людоеды, придется вам найти для себя другое лакомство. Лукаво улыбнулась она и, помахав рукой в сторону пещеры, хотела было войти в лес, как вдруг наткнулась на невидимую преграду.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 «Не может быть, чтобы этих глупых верзил нельзя было перехитрить», сказала она своим новым подружкам. Круглые глаза козочек казались такими удивленными, что Злата невольно рассмеялась. «Вы думали, я решила остаться здесь навсегда? Плохо же вы меня знаете!»